Глава 19 Горячее желание. Проход в небеса. Сноска, японская пословица, означающая, что вера способна свернуть даже горы. Я ждала явления яма каждую секунду пути. Мне казалось, что их шепот уже звучал в их бури, а за белой пеленой мелькали тени со скрюченными когтистыми пальцами. Но мы шли а ощущение опасности так и оставалось лишь ощущением. Таичи достойно переносил тяготы подъема в гору, несмотря на свое состояние. Однако я понимала, что, не сдерживая я бурю, одного порыва хватило бы, чтобы сбить его с ног и погрести под снегом. Что касается Нао, на вид он шел все так же легко — Однако я видела, как с каждым новым шагом все плотнее сжимались его красиво очерченные губы и хмурились светлые брови. Он тоже чувствовал опасность, с которой пока что ничего не мог поделать. Не заметив камня, покрытого наледью, я споткнулась, едва не отпуская из кулака потоки бури. Таичи едва успел ухватить меня за руку, притягивая в объятие. «Отпусти», — пискнула я, боясь, что могу его заморозить, — Но самурай спокойно сжал мою ладонь. Под твоей кожей ветвицы иней, но ты теплая, тихо сказал он, разглядывая наши сплетенные руки. Я плохо контролирую себя, лучше не трогай, не хочу сделать тебе больно. Прости, коротко выдохнул он, так и не отпустив ладонь. За что? За то, что ушел, за то, что назвал врагом. Тебя растили в определенных традициях. И правда обо мне стала шоком. Я все понимаю, мягко ответила я, действительно не готовая сейчас винить Таичи хоть в чем-нибудь. Неважно, как меня растили. Я хочу думать своей головой, а не буквами кодекса или историями предков. Будем надеяться, что у тебя будет шанс последовать этой мудрости после возвращения в дом у Мацудайра. А ты? глухо спросил Таичи. Ты. «Хочешь загадать желание вернуться домой?» «В моей стране принято считать, что если поделиться желанием, то оно не сбудется». Осторожно, — ответила я, — не потому что хотела скрыть от него свои цели, а потому что сама еще только пыталась понять, что именно попросить у Химицу. «Одним возвращением домой закончить все было нельзя». Мне нужно было освободить родителей от плена Ямауп, заставить старух прекратить охоту на семью Мацудайра и семьи тех, кто был на фаетоне, А при самом идеальном раскладе еще и попросить возродить миссис Тисл. В одно желание все это умещалось с трудом. «Если попрошу сделать так, чтобы нападение Фаетона на Дэдзиму никогда не случалось, то мои родители не встретятся, и меня не будет существовать», — понимала я. Это спасет много жизней, но я не герой. Я тоже хочу жить. Можно было составить одно длинное предложение с перечислением всех желаний и надеяться, что таинственная гора примет их за одно. Или попросить первым делом увеличить количество желаний хотя бы до трех. Но что-то подсказывало мне, что попытки обмануть древние силы ничем хорошим не закончится. Поэтому, пока я сама не придумала, как быть, Таичи получил ответ-отговорку и принял ее с достоинством. «Я не хочу потерять тебя», — честно признался он, касаясь кончиками пальцев моей щеки. «Но удерживать или мешать твоим желаниям не стану». «Таичи, у нас нет будущего», — сдавленно прошептала я. «Ты самурай, я годинка». Мы уже говорили об этом, усмехнулся он. А еще ты оказалась юкионной. Мы бредем на сказочную гору Химицу и можем в любой момент погибнуть из-за. из-за многого. Думаешь, если все получится, и мы останемся в живых, меня будет волновать какое-то там придуманное людьми неравенство. Тебя, может, и не будет, но госпожа Изуми не выдержит меня поблизости. Ей придется смириться. «Я хочу домой», — тихо призналась я, обнимая лицо Таичи ладонями. «Я скучаю по Англии, по тому миру, который знала с младенчества. Мне грустно думать, что мы можем расстаться с тобой, и если это случится, скорее всего, я буду очень много плакать. Но не жди от меня обещаний оставить свои желания ради тебя». Он смотрел на меня долгие несколько мгновений, и я была благодарна Нао за то, что он не прерывал наш разговор и не поторапливал. Наверное, он знал, что другого шанса поговорить у нас может не быть. Наконец Таичи кивнул каким-то собственным мыслям. «У меня никогда не было желания жить в каком-то конкретном месте», сказал он, склоняясь ко мне. «Более того, мне интересен мир». Теперь еще более, чем прежде. Поэтому, если захочешь, я могу отправиться. Я быстро прижала палец к его губам, не дав договорить. Не обещай сейчас ничего. Давай лучше выживем и сделаем так, чтобы мы могли обсудить этот вопрос в тепле и безопасности, а не под влиянием сиюминутных эмоций. «Хорошо», — кивнул Таичи. Я отстранилась, ища взглядом Нао, но, найдя, не смогла отвести взор от того, что было за его спиной. «Это?» «Да», — кивнул Йокой. «Я все ждал, когда вы заметите». Нао стоял перед обычными на первый взгляд красными вратами ториями. Я не бывала в храмах Гакаямы, чтобы увидеть такие своими глазами но помнила их изображение на нескольких акварельных картинах, висевших в комнате мамы. Сноска. Тории — п-образные ворота без створок, характерные для синтоистских святилищ, знакомый многим образ, символизирующий Японию и другие страны Азии. Быстро осмотревшись, я поняла, что буря утихла. Над головой темнело звездное небо, в котором, подобно начищенной серебряной монете, сияла полная луна. Мотицуки, мысленно произнесла я свою непоправу носимую фамилию, означавшую полнолуние. Был ли это хороший знак или просто совпадение, неизвестно. Тории стояли на вершине горы. Посмотрев назад, я не увидела ее подножье, только белые марево снежной бури, оставшейся внизу. Можно было подумать, что вершина, до которой мы добрались, просто парила в воздухе сама по себе. За ториями виднелась поляна, покрытая тонким слоем снега, а в центре росло высокое дерево с раскидистой алой кроной и толстым стволом. Вокруг царила тишина. — Это вершина Химицу? осмелилась я нарушить ее тихим шепотом. Нао кивнул, отступая от «Боюсь, что здесь моя помощь заканчивается», — напряженно протянул он. «Нет, помнишь мою просьбу? Я сказала, помоги мне добраться целой и невредимой до вершины горы химицу и загадать желание. Пока желание не загадано, ты можешь без сомнения, находиться рядом со мной». «Хорошо», — кивнул Йокой но все же думаешь, что тебе стоит пройти через арку. Первый. Таичи не возражал. Он тоже осматривался вокруг с выражением абсолютного неверия на лице. Зато на его щеках появился слабый румянец. На вершине было удивительно тепло, несмотря на покрывающий поляну и подход к Ториим снег. Больше не нуждаясь в удерживании потока в буре, я все же не спешила отпускать холод и продолжала поддерживать его покалывание в кончиках пальцев. Я пойду туда, сообщила я, скорее пытаясь убедить себя, чем действительно кого-то информируя. Нао и Таичи держались на несколько шагов позади меня. Пока я не твердым шагом, двигалась к Торием. Перед самой аркой я замерла. Сердце стучало где-то в горле, а руки тряслись от страха и надежды. Мне казалось, что стоит пересечь какую-то невидимую линию, и все изменится. Больше ничего не будет прежним. Однако шаг, который я сделала на заснеженную поляну, был просто шагом. Он не сопровождался ни таинственным звоном, ни какими-то другими явлениями древней силы. Я просто прошла под аркой. «Что дальше?» — за спиной прозвучал голос Нао. «Наверное, нужно подойти к дереву». Я кивнула, медленно шагая вперед и оставляя на нетронутом снегу первые следы. Благо, не следы Гэта. Как оказалось, для зимнего времени обувь, напоминавшая нормальные ботинки, в гк все-таки имелась. До дерева оставалось не больше метра, когда, освещенную лунным светом поляну, поглотили тени. Я не успела ничего сделать, не ни обернуться к Нао Стоичи, ни использовать силу. Однако тьма не нападала. Появившись на миг, она рассеялась, оставляя после себя на поляне три новые фигуры. Все они были мне знакомы. Прямо у ствола дерева стояла старуха с черными глазами из моего сна. При взгляде на нее ладонь с тремя шрамами объяла боль. Но эта боль была ничем в сравнении со смесью ужаса и страха, который я испытывала, узнав две другие фигуры. Слева от яма убы стояла на коленях моя мама, Она была облачена в белоснежное кимоно, покрытое темными пятнами крови. Ее длинные черные волосы свободно спадали на плечи, руки были покорно сложены на коленях, а глаза закрыты. Лицо не выражало никаких эмоций, будто мама спала. С другой стороны, в такой же позе сидел граф Картер. Он был обнажен до пояса. Его бледное худое тело, как и кимоно моей матери, покрывало кровь. А лицо с закрытыми глазами было таким же спокойным. Я хотела броситься к ним, растрясти, убедиться, что кровь им не принадлежала, что это были лишь следы той подставной сцены убийства, которую я Маубы подготовили в Сакуре, чтобы меня посадили в тюрьму, и они могли довести испуганную дочку Сатока до отчаяния. Но, видя кривую ехидную улыбку на губах старухи, я заставила себя стоять на месте. «Ты пришла отдать мне родителей?» — голос дрожал, но мне удалось сохранить тон ровным. Окончательно не поддаться страху помогало присутствие Нао и Таичи, вставших с двух сторон от меня. «Мы пришли напомнить тебе о трех путях», — ответила я Мауба. «Я выбрала свой путь. Мне нужно лишь загадать желание». «Попробуй», — рассмеялась горная старуха. «Если ты, Некомата или Смертный, приблизитесь к дереву...» Твои родители умрут. Мгновенно. То же самое случится, если вы попробуете на нас напасть. Это новый, первый путь. — Я так понимаю, второй путь — это подчиниться вам и убить тех, кто, по вашему мнению, должен умереть? — с ненавистью спросила я. — Верно, — кивнула Ямауба, — но ты слишком смертна, слишком слаба, чтобы завершить историю с проклятием. Поэтому мы решили дать тебе милосердный третий путь. Убей отца и мать своими силами. Тогда мы отпустим тебя и всех, чье солнце должно было замерзнуть». «Хорошо», — кивнула я. Таичи и нау вздрогнули, а Ямауба только расхохоталась. «Думаешь, убьешь их, а потом загадаешь желание химицу, чтобы они вернулись из мертвых? Нет, полукровка». «Смерть есть смерть, и у любых желаний есть границы». Я с силой сжала руки в кулаки, мысленно проклиная все чертовы сказки, в которых обязательно должны были быть условия и запреты. Три помощи, одно желание, нельзя возражать, нельзя нарушать закон проклятия, нельзя, нельзя, нельзя. Почему на свете не может быть просто настоящего чуда, которое, черт его подери, способно на все? Почему все происходит так? «Наше терпение на исходе, полукровка!» Прошипела старуха. Она подняла руки, и вокруг моих родителей появились тени. Десятки когтистых рук схватили их со всех сторон, готовые буквально разорвать на кусочки, стоит мне сделать один необдуманный шаг. «Полукровка! Что я вообще могу против них?» Я бросила умоляющий взгляд на Нао. Но Йокой лишь со скорбью смотрел на Сатока. Она важна для него. Он понимает, что может потерять друга, с которым был рядом так долго. Выражение его лица не оставляло мне надежды на то, что он может как-то помочь в этой ситуации. А Таичи помог, не спасти родителей, не победить я но все-таки помог. Он взял меня за руку, крепко сжимая ее и даря свое человеческое тепло. Человеческое, полукровка. «Что люди делают лучше всего?» — мелькнула в голове безумная мысль и тут же получила ответ. «Совершают глупости. Ямаубы были так зациклены на своих законах, верности, каких-то правилах и выборах из трех, что они явно не мыслили как смертные. То, что я выбрала пойти на химицу, хотя, казалось бы, они дали мне всего три возможных пути, уже сбило их. Они ведь не мешали по дороге», — поняла я. Вряд ли потому, что хотели сделать наше противостояние красивым под алой кроной дерева. Нет, они наверняка просто думали, как именно меня шантажировать, что мне снова предложить. Я маубы не были быстры в раздумьях, вот что означало их пассивность в то время, пока я взбиралась на химицу. А значит, мне нужна была новая глупость». Что-то абсолютно бредовое, нелогичное, но очень человеческое. Что-то, во что они могут поверить, думая о людях лишь худшее. Любое мое решение могло привести к чьей-нибудь смерти, в том числе и моей. Но не принимать решение тоже шанса не было. Бросив последний взгляд на мать и отца, я медленно разжала ладонь, отпуская руку Таичи. Развернулась и зашагала обратно к арке. За спиной царила тишина ровно пять шагов, а затем прозвучал шепот ямаубы. Что ты делаешь? Ухожу! быстро ответила я. Сбегаешь? упорно зарычала старуха. Я убью твоих родителей! Прямо сейчас! Не позволив себе замедлиться, я призвала на помощь все свои актерские способности, которые тренировала на миссис Тисл, и самым противным тоном крикнула. — Убивай! Мать лгала мне всю жизнь! Отец вообще хотел в монастырь отправить! Думаешь, мне есть до них дело? — Минори! — окликнул меня Нао. А яма оба завопила. — Лжешь? Думаешь, мы купимся на твою ложь? «Мы — древние духи гор, нас не обманешь!» «Я ничего не думаю, купитесь или нет, неважно, но сейчас я просто ухожу!» На то, чтобы сохранить скучающий почти капризный тон и игнорировать недоверчивый оклик Нао, уходила вся сила воли. Когда к нему присоединился Таичи, стало совсем тошно. «Минори, что ты делаешь? Это ведь не твои слова!» Тихо сказал он, а я продолжала медленно идти и, наконец, пересекла арку. Тут не выдержала уже яма Уба. Она стала тенью и переместилась прямо передо мной, преграждая путь. «Ты можешь уйти, но мы сведем тебя с ума, заставим подчиняться». «Вам нужно подчинение Юкионны?» — спокойно ответила я, обходя горную старуху. — Как спущусь, задавлю в себе ее силу и стану простым человеком. И все, накроется ваш план, как говорят у меня на родине, медным тазом. Будете другую Юкионну мучить, чтоб она вам помогала. — Ты, Юкионна, неужто убьешь себя? — расхохоталась Ямауба. Однако я слышала в этом скрипучем смехе нотки ярости. Она злилась и не знала, говорю ли я правду. Нужно было лишь убедить. «И не верите?» — с вызовом спросила я. «Ладно, можно начать сейчас. А закончу у подножья горы». Я подняла руки, на которых заметно блестел иней. Холод, струящийся по венам, был готов к тому, что я собиралась с ним сделать. Теперь, когда я обрела гармонию двух сущностей, они обе понимали меня с полуслова. И теперь мне нужно показать сущность человека». Нужно было тепло. Не прекращая уходить прочь от поляны и заставляя Ямаобу все время догонять меня, я представила поцелуй, стоичи, во всех подробностях и со всей страстностью. Жар поднялся в груди и начал расползаться по телу, занимая место холода. Для пущего эффекта я схватилась руками за грудь, притворяясь, что мне больно. Посмотрев на солнечное сплетение, она, вероятно, заметила, что я не просто скрываю холод, а действительно замещаю его теплом. «Невозможно!» — закричала она. «Не отпустим! Ни одна полукровка не смела так оскорблять нашу природу!» «Просто ни одна из них не жила в Англии. Британцы лучшие в оскорблениях!» — Прихрипела я, все еще изображая агонию. Это стало концом терпения Ямаубы. Она ощерилась гнилыми зубами, и из-за моей спины к ней ринулись тени ее сестер. «Тогда просто убьем тебя! За оскорбление у нас есть это право!» — прошипели десятки старческих голосов. Притворившись, что падаю на колени, я на секунду бросила взгляд через плечо. Мой глупый, безумный, самоубийственный и просто убийственный план почему-то сработал. Тени больше не держали моих родителей. Никого из Ямауп не было у дерева. Выведенные из себя горные духи всей гурьбой собрались напасть только на меня. Они явно больше не думали о старом проклятии и путях, а были просто животному злы. «Нао, Таичи, не подведите!» мысленно взмолилась я, прекращая спектакль. И когда тени разом накинулись на меня, стремясь впиться в каждую клеточку тела своими когтями, я отпустила тепло, позволяя холоду, просто ждавшему своей очереди, занять все мое существо и помочь сотворить снежный щит». Тени врезались в него и начали пытаться пробивать завесу. Ямаубы были сильны. «Обманула! Оскорбила!» — бесновались их шепоты, и я не знала, насколько мне, полукровки юки Онни хватит сил сдерживать их нападение. Но я была не одна, и поскольку мое желание еще не было загадано, Нэку-Мата должен был помочь... «Мне оставаться целой и невредимой». Нао оказался с другой стороны от клубящихся теней, и в них, подобно пулем мушкетов, полетели сотни острых сосулек. «Я почти поверил», — выдохнул он, защищаясь от когтей, теперь стремящихся добраться и до него. «По мне плачет сцена!» — пискнула я, отгоняя от себя Ямауп порывами метели. В этот момент Нау снова напал на них силой льда, двигаясь быстро и ловко, как истинный кот. Тени на миг отвлеклись от меня, и этого хватило для того, чтобы я могла оглянуться назад. Мама и папа все еще неподвижно сидели на белом снегу под алой кроной дерева. А между ними, прижимая ладони к коре, стоял Таичи. «Молодец!» — со странной отрешенностью подумала я, пропуская один удар когтей. Щека вспыхнула болью, но холод тут же унял ее. «Загадай хорошее желание, пожалуйста!» Трудно было вверять свою судьбу в чужие руки. Страшно. И в то же время я испытывала странное облегчение, потому что мне так и не удалось придумать желание, способное всех спасти. А теперь это была не моя ноша. Таичи обернулся. Мы встретились взглядами, и я коротко кивнула, показывая, что готово. Он кивнул мне в ответ. Его губы сложились в какие-то слова, которые я не успела разобрать. Я, Маубы, наконец осознавшие, что произошло, ринулись к нему. Я попыталась задержать их снегом и ветром, а Нао ледяной стеной, но все это уже не имело значения. Таичи прижался лбом к темному стволу и что-то прошептал за миг до того, как его настигли тени. Желание было загадано. Листья дерева на вершине горы Химицу опали алым дождем на снег. Это было последнее, что я увидела перед тем, как все вокруг залил белый свет луны.